Глава двенадцатая После первого столкновения с Купом Марк велел сыну держаться как можно дальше от хозяйской половины дома и кататься на скейтборде только по дорожкам. Несколько раз Джейсон видел, как Куп въезжает в поместье и выезжает из него, но старался не попадаться ему на глаза. Если же встречи избежать было нельзя... Джейсон вежливо здоровался со знаменитым актером, Куп в ответ сухо кивал и спешил дальше. Так прошло две недели. Джессика и Джейсон были совершенно счастливы, вернувшись в свою старую школу к прежним друзьям. Даже новый дом им нравился, они считали его очень клевым, несмотря на то, что старикан, как они называли между собой Купа, по-прежнему не вызывал у них особой симпатии. А Куп. продолжал страдать. И риэлтор, и адвокат в один голос заявили ему, что он ничего не может предпринять, не стоит и пытаться. Права детей охраняли очень строгие законы, нарушать которые не рекомендовалось. Не мог Куб и пожаловаться на то, что Марк ввел его в заблуждение. Он честно предупреждал Купу, что у него есть дети и что они время от времени будут приезжать к нему в гости. поэтому никаких оснований выселить его из гостевого крыла до конца обозначенного в договоре срока укупа не было. Ему оставалось только смириться с таким положением вещей. Как сказал адвокат, единственная возможность избавиться от Марка, но не от его детей, появлялась только в том случае, если бы жилец оказался международным террористом. торговцам наркотиками или маньяком убийцей но надеяться на это не приходилось. Что же касалось случаев нанесения его собственности серьезного ущерба, то и в этом случае Куб мог рассчитывать только на материальную компенсацию. Выселить же младших Фридменов насильно не осмелился бы ни один суд. Впрочем, никто на его собственность не покушался. С того дня, когда Куб застал Джейсона на своем крыльце, не произошло ровным счетом ничего, что он мог бы поставить новым жильцам вину. Ни сломанных деревьев, ни разбитых стекол, ни утопленных в бассейне кошек Куб так и не увидел, однако тревожное чувство не покидало его. Он был убежден, что рано или поздно произойдет нечто ужасное, и не ошибся. Неприятность случилась в одной из воскресений, когда Алекс была у купа. Они еще спали, когда со стороны бассейна послышался страшный шум, мгновенно разбудивший их. Казалось, там собралась толпа людей, и все они одновременно кричат, шумят, смеются. От громкого рэпа звенели стекла, и Алекс, прислушавшись к словам песни, не сдержала улыбки. Стихи были не особенно целомудренными, но очень забавными. В них говорилось о слишком важных взрослых и о том, что думают о них дети, и Алекс поняла, что они адресованы Купу. — О, Господи! — простонал Куп, приподнимая голову над подушкой. — Что там происходит? Извержение вулкана, цунами, землетрясение? — Похоже на день рождения, — предположила Алекс, и сладко потянувшись, крепче прижалась к Купу. Чтобы освободить выходные и приехать в Версаль, ей пришлось отработать несколько смен подряд, но она об этом не жалела. Куб постепенно приспосабливался к ее графику. ему было так хорошо с Алекс, как ни с одной женщиной до нее. И Алекс было с ним просто и легко, несмотря на солидную разницу в возрасте. Правда, когда однажды Куб признался, что ему уже семьдесят, Алекс всерьез задумался об их дальнейших отношениях. Но прошло несколько дней, и беспокойство покинуло ее. С Купом было легко и весело. Ни с одним из своих ровесников Алекс не было так хорошо. Она чувствовала себя женщиной, любимой и желанной. — Должно быть снова инопланетяне! — пробормотал Куб, и голос его предательски дрогнул. У бассейна приземлилась еще одна летающая тарелка. В последние три недели он изредка замечал в парке Джейсона, его сестру, но они не причиняли ему никакого беспокойства. Очевидно, Марк умел держать их в узде. Купу было невдомек, что эта заслуга не столько Марка, который по-прежнему много работал, сколько Поломы, проводившись с детьми большую часть дня. Куп, выбравшись из постели, Выглянул в окно. Этот грохот слышно, наверное, даже в Чикаго. Господи, Алекс, да их тут не меньше сотни. Он беспомощно оглянулся на нее, и Алекс тоже подошла к окну. Сто не сто, но не меньше двадцати подростков собрались у бассейна и прекрасно проводили время. Да, самая настоящая тусовка, подтвердила Алекс. Похоже, у них какой-то праздник. Может, и в самом деле день рождения, или что-то вроде того? На нее это зрелище не произвело никакого впечатления. Скорее, наоборот, Алекс было приятно смотреть на веселящихся подростков. После страданий и смертей, которые она так часто видела в клинике, Алекс отдыхала душой, глядя на здоровых, энергичных, полных жизни детей. Но Куб не разделял ее чувств. Он был вне себя и еле сдерживал свое раздражение. «У инопланетян не бывает дней рождения, Алекс», — сказал Куб. «Они вылупляются из яиц или из икринок и сразу же летят на землю, чтобы перепортить и переломать все, что только попадется им на глаза. Я уверен, что эта банда была послана сюда специально, чтобы забросать окурками и битым стеклом мой чудесный голубой бассейн, сломать изгородь, сложить из нее костер и зажарить меня над огнем». — Хочешь, я схожу к ним и попрошу сделать музыку потише? — с улыбкой спросила Алекс. Она видела, что куб по-настоящему страдает. Он привык к упорядоченной, спокойной, комфортной жизни, а музыка, которая доносилась до них, мучила его слух. В ней не было ни малейшего намека на гармонию и красоту. К тому же магнитофон играл, пожалуй, действительно чересчур громко. — Буду премного тебе обязан. Пробормотал куб и, закрыв створки поплотнее, отступил от окна. Не вызывать же полицию в самом деле. Алекс надела шорты и майку, сунула ноги в сандалии и, пообещав приготовить по возвращении завтрак, ушла. Куп отправился в душ, чтобы привести себя в порядок. И успокоиться, он всегда старался выглядеть безупречно, хотя Алекс и уверяла его, что после сна он выглядит намного лучше, чем большинство мужчин после парикмахерской. Это действительно было так. И Алекс даже немного завидовала Купу. Сама она после сна обычно выглядела не лучшим образом, припухшие глаза, на щеке следы от подушки. К счастью, на ее стороне была молодость, Поэтому, когда Алекс вышла к бассейну, чтобы попросить Марка сделать музыку потише, она сама была похожа на очаровательного заспанного подростка. Марк сидел в шезлонге, закрыв глаза и подставив лицо солнцу. Девочки в ярких разноцветных бикини собрались вокруг Джессики, они шептались, хихикали и поглядывали на мальчиков, которые демонстративно не обращали на них внимания. Джейсон сидел по шаю в воде и пытался организовать игру в Марко Поло. Детская игра, на подобие жмурок в воде. Подойдя к Марку, Алекс тронул его за плечо, и он открыл глаза. — Привет, — сказал он, — где ты пропадала? Я не видел тебя целую вечность. Марк уже решил было, что Куб и Алекс расстались, но никаких других женщин около Купа тоже не наблюдалось. Работала... Коротко объяснила Алекс. «Что тут у вас? Чей-нибудь день рождения?» «Нет, просто Джесс решила собрать своих друзей, чтобы отпраздновать возвращение в Лос-Анджелес. Она так рада, что вернулась». Марк немного помрачнел. «Представляешь, дети со мной уже три недели, но они до сих пор не желают разговаривать с матерью. Только вчера, когда Дженнет позвонила, Джейсон согласился взять трубку и сказать ей пару слов. Представляешь, что он ей сказал?» «Представляю!» — Алекс покачала головой. «Конечно, представляю!» — продолжала Алекс. «Он начал рассказывать, как мы здесь хорошо и как он счастлив, что уехал. Правильно?» «Ты угадала!» — Марк удрученно кивнул. «Но я не могу на него за это сердиться. Им было нелегко в Нью-Йорке. Слава богу, за это время они не разучились веселиться!» «Кстати, о веселье!» — осторожно заметила «Алекс?» «Мне не хотелось бы вам мешать, но Куп считает, что музыка играет слишком громко. Ты же знаешь, он терпеть не может шума. Не могли бы вы приглушить звук?» При этих словах Марк слегка вздрогнул, потом болезненно сморщился. Он только сейчас сообразил, что громкая музыка не могла не побеспокоить Купа. Сам он почти не обращал на шум внимания. Раньше дети часто приглашали к себе друзей. И Марк просто привык к голдежу, громкому смеху и несдержанным выкрикам. Но это было давно, когда они жили в собственном доме и никому не могли помешать. Теперь же все изменилось, и Марк даже подумал, что ему, пожалуй, следовало предупредить Купа. — О, Господи! — с ужасом воскликнул Марк. — Должно быть, пока я дремал, кто-то снова включил полную громкость. Ты же знаешь, какими они бывают в этом возрасте. Алекс кивнула. Она хорошо знала, какими бывают 14 15 подростки. И испытала настоящее облегчение, когда не увидела ни у кого из этой компании татуировок. Лишь у некоторых был проколот нос, а в ухе болтались одна-две серьги. Но ничего страшного Алекс в этом не усматривала, хотя ей не нравилась эта мода. В целом же эти были нормальные, даже благополучные подростки из приличных семей. Вопреки опасениям Купа, никто из них не был похож на наркомана или несовершеннолетнего преступника. Самые обыкновенные инопланетяне, — решила Алекс, — ничего внушающего опасения. Марк поднялся с шезлонга и пошел делать музыку тише, а Алекс тем временем разглядывал его детей. Джессика была высокой, и очаровательной девушкой с тонкой талией, длинными стройными ногами и чуть вьющимися светлыми волосами. Когда она смеялась, на ее пухлых щеках появлялись очень милые ямочки, на которые, как заметила Алекс, с вожделением поглядывали сразу несколько подростков. Потом Алекс поискала глазами Джейсона, но увидела его не сразу. Он, оказывается, успел вылезти из воды... и теперь стоял на лужайке за загородкой. Рядом с ним Алекс увидела Джимми. Оба о чем-то увлеченно беседовали, судя по всему, о бейсболе, так как на руке Джейсона красовалась бейсбольная рукавица, а Джимми вертел в пальцах мяч, показывая мальчугану, как подкручивать его во время броска. Алекс направился к ним. — Привет, — сказала она. Джимми явно смутился, увидев перед собой Алекс. Он представил ей Джейсона, но настраженность в его глазах осталась. Казалось, ему до сих пор больно смотреть на других женщин. И Алекс, в которой уже раз, мысленно посочувствовал ему. Джимми пережил страшное горе. Это все еще было заметно. Такой же взгляд, как у него, Алекс видела однажды у родителей, которые только что потеряли своего ребенка. Похоже, только общаясь с Джейсоном, Его друзьями Джимми чувствовал себя более или менее свободно. Когда же он снова оказывался в обществе взрослых, прежняя сковность снова овладевала им. «Как дела?» — дружески спросил Алекс. «Вы с Марком больше ничего не сожгли?» В последний раз она видела Джимми в то злосчастное воскресенье, когда взорвался мангал. «Пока нет», — ответил Джимми. и оба улыбнулись, вспомнив, как Марк весь в саже метался с мокрым полотенцем вокруг пылающей живой изгороди, а Куб в это время приспокойно раздавал автографы пожарным. — Из этой истории получился превосходный ужин для нас с Марком, — добавил Джимми. — Как так? — удивилась Алекс. — Мистер Уинслу пригласил нас к себе после того, как ты уехала, — объяснил Джимми. — Боюсь, он угощал нас блюдами, которые предназначались тебе. Мы провели прекрасный вечер, жаль тебя не было. Впрочем, если б тебя не вызвали, нам бы ничего не перепало». Он усмехнулся. «Наутро у меня так болела голова, что я еле доехал до работы. У Купа и вина, и надо отдать ему должное, он наливает их щедрой рукой. Под конец мы с Марком были сильно навеселе, а Куп ничего, держался молодцом». «Похоже, я пропустила отличную вечеринку», — заметила Алекс, — Она хотела сказать что-то еще, но тут к ним снова приблизился Джейсон, ходивший сказать несколько слов отцу. Он так и не снял бейсбольную рукавицу, и Алекс спросила, на какой позиции он играет. — Я играю трехчетвертного, — ответил Джейсон, стараясь говорить басом, и Алекс невольно рассмеялся. — У парня неплохой бросок, — похвалил мальчика Джимми, — и отбивает он точно и сильно. Сегодня утром мы тренировались, и Джейсон перебросил через забор три мяча. Если бы это было на площадке, наверняка был бы дом Железно. Вот это да! Алекс широко раскрыла глаза. Я бы не попала по мячу, даже если бы мне посулили золотые горы. Маргарет тоже не попадала, сказал Джимми, и сразу же помрачнел. Сорвавшись с языка, эти слова причинили ему боль. Алекс ясно видела это, и, не сдержавшись сочувственно, положила ему руку на плечо. Многие женщины не могут ни попасть по мячу, ни отбить как следует, зато у них есть множество других достоинств, неловко пробормотал Джимми и попытался улыбнуться. Он старался отвлечься от горьких мыслей, и Алекс поспешил его поддержать. Боюсь, что никаких других достоинств у меня тоже нет, сказала она со смехом. Например, я не умею готовить. Единственное, на что меня хватает. Это на бодерброды с арахисовым маслом. Ну и, конечно, я умею заказывать очень вкусную пиццу. Этого больше, чем достаточно, — кивнул Джимми. Моя жена тоже не умела готовить. Он осёкся. Проклятие! Язык снова подвел его, и Джимми погрузился в мрачное молчание. Чтобы не расстраивать его еще больше, Алекс заговорила с Джейсоном о бейсболе, но его окликнула Джесс, и мальчик, извинившись, ушел. «У Марка хорошие и дети», — сказала Алекс, поворачиваясь к Джимми. «Ведь, может, — думала она, — ей все-таки удастся немного расшевелить его и заставить хотя бы на время забыть о своем горе». Марк ужасно рад, что они приехали. Он очень по ним скучал, продержал разговор Джимми. Он прилагал огромные усилия, стараясь взять себя в руки и не портить настроение окружающим своим подавленным настроением. Сколько раз он давал себе слово, что будет следить за собой, но ничего не получалось. Кстати, как Куб отреагировал на их появление? Ведь он, кажется, не очень любит детей. Куб отреагировал весьма болезненно. Похоже, ему не помешало бы глубокое психологическое исследование. Кроме этого, я бы порекомендовала ему гипноз и курс антидепрессантов, сказала Алекс самым серьезным видом, ведь Джимми невольно рассмеялся. Это был совершенно искренний, естественный смех, и у Алекс немного отлегло от сердца. Она подозревала, что Джимми сам нуждается в серьезной помощи психолога. «Неужели дела так плохи?» — спросил Джимми. «Хуже некуда. Когда они приехали, его впору было отправлять в клинику, но сейчас он немного успокоился. Впрочем, его состояние еще нельзя назвать стабильным. Приступ может повториться, поэтому волновать его ни в коем случае нельзя». Так что я, пожалуй, пойду к нему, — спохватилась Алекс. Собственно говоря, я спустилась, чтобы попросить Марка сделать музыку потише. — Куб не любит музыку, — усмехнулся Джимми. — Только не рэп, — Алекс улыбнулась, — особенно если под него приходится просыпаться. «Просыпаться — Просыпаться? — уточнил Джимми и машинально поглядел на часы. Время двигалось к полудню. — Значит, ты еще не успела ни намазать маслом бутерброды, ни заказать пиццу? Нет. Алекс покачала головой. Надо еще сообразить, что приготовить купу. Я обещала ему сделать завтрак в утешении. Лично я предпочитаю пиццу, но куб, боюсь, не оценит мое предложение. Насколько я знаю, он привык есть на завтрак яичницу с беконом или омлет. — Ты сумеешь приготовить яичницу? — заботливо спросил Джимми. Алекс ему нравилось. От нее исходили доброта и участие, и Джимми ощущал их даже на расстоянии. он помнил что алекс детский врач и хотя он не знал подробностей ему почему то казалось что она хороший врач Джимми никак не мог понять что связывает ее с купером уинслу они казались ему странной парой в конце концов он решил верно говорят что чужая душа потемки незачем ломать голову пытаясь объяснить себе поступки других людей да и к тому же джейми На собственном опыте убедился, даже от самых близких знакомых можно ожидать любых непредсказуемых действий, ведь он даже не знал Алекс как следует. И все же ему казалось странным, что она увлеклась человеком, который вполне годился ей в отцы. Алекс была нисколько не похожа на тех женщин, которых прельщают известности и внешний блеск. «Возможно, — думал Джимми, — Купе есть какие-то достоинства, которых он не замечал, а, может быть, это он идеализирует Алекс. Думать об этом было ему неприятно, но факт оставался фактом. Он ее почти не знал и мог только гадать, основываясь на своих субъективных впечатлениях. Что же касалось самого Купа, несмотря на приятный вечер, который они провели втроем, Джимми по-прежнему относился к Купу скептически. Конечно, его обаяние бесспорно, но у Джимми были свои представления о людях, которых можно было бы охарактеризовать как личность. Куб, по мнению Джимми, не принадлежал к числу таких людей. На его взгляд, этот стареющий плейбой слишком любил себя и свой комфортный мир, за пределами которого для него не существовало ничего. Вряд ли он был способен по-настоящему глубоко чувствовать чужую боль. сопереживать кому-то или радоваться чужим успехам. Словом, Куб был типичным голливудским созданием. — Может быть, позвонить в службу спасения? — Пусть срочно доставит горячий завтрак для мистера Уинслу, — саронизировал он. И Алекс бросил на него испытующий взгляд, от которого Джимми стало не по себе. «Извини, — Извини, — быстро добавил он. — Это вырвалось случайно. Алекс, понимающе кивнул. — Чем мне нравится Куб? — сказала она. Это тем, что юмор никогда ему не изменяет. Куб умеет посмеяться и над собой тоже. Джимми тут же захотелось спросить, что еще ей нравится в знаменитом актере, кроме юмора и, разумеется, внешности, но сдержался. Ладно, мне действительно пора идти. Закончил разговор Алекс. Боюсь, только к бассейну мы сегодня не пойдем. Куб вряд ли вынесет это зрелище, а я не захватила с собой смирительную рубашку. Джимми засмеялся. и Алекс, прощально махнув рукой Марку, вернулась в дом.